Глава 33. Открываю дверь в магазин, придерживая колокольчик и втягиваю внутрь Ксандра. Что за «тш»? -ш -ш. Несколько секунд я прислушиваюсь, желая убедиться, что мама не вернулась, войдя через заднюю дверь. Она только что ушла, позже, чем планировала. Я попросила Александра прийти в половине седьмого через час после ее предполагаемого ухода, но минуты шли, И ситуация становилась критической. Однако в итоге все вышло даже лучше, потому что теперь мы сможем за ней проследить. До этого я думала, что нам придется ее искать. Когда я, наконец, делаю вдох и смотрю на Ксандра, то в темноте комнаты натыкаюсь на его взгляд. Одна моя рука лежит на его груди, прижимая его к стене магазина. У меня перехватывает дыхание. Его дыхание не должно пахнуть так знакомо. Оно омывает меня, я закрываю глаза, и тогда ощущаю его губы на своих губах. Мне хочется раствориться в этом поцелуе, но я знаю, что у нас на это нет времени. Пойдем. Хватаю его спереди за рубашку, тяну к задней двери и приоткрываю ее. «У Луиджи расположен через квартал от нас» и я вижу, как мама поворачивает за угол в конце переулка. «Кайман», — произносит Ксандр за моей спиной, — «не расскажешь, в чем дело?» «Мы немного поработаем детективами или частными сыщиками». Залезаю в задний карман и достаю снимки Мэтью, которая сделала на фотоаппарат Ксандра. Я их распечатала. Качество ужасное, так как у нас древний принтер, но картинка... Достаточно четкая. На что я смотрю? Выскальзываю на улицу, и Ксандр следует за мной. Мне нужно узнать об этом парне все, что только можно. Хорошо. А что мы знаем на данный момент? Ничего. Он откашливается. У мисс научной наблюдательности нет конкретных фактов? У меня есть предчувствие. Что если мама беременна, мне нужно знать все о потенциальном отце? «Теперь предчувствия доказывают теории? Заткнись!» Он смеется и берет меня за руку. От удивления я, должно быть, подпрыгиваю, потому что он со смешком сжимает мою ладонь. Странно держать его за руку. На ум приходит фотография в журнале, где они с Сэди держатся за руки, и я задаюсь вопросом, поджидает ли нас кто-нибудь, чтобы сфотографировать. Будто прочитав мои мысли, он говорит «Мы переехали сюда, чтобы держаться в тени. Лос-Анджелес ужасен. Там у нас не было никакой личной жизни». Я киваю, не зная, что сказать в ответ. Но так как это не самый процветающий город Калифорнии, а у отца обширные деловые интересы, мы много путешествуем. Отец часто тащит меня с собой, например, завтра». Я должен уехать во Флориду до пятницы, а в субботу у меня благотворительный вечер. Он же не спрашивает моего разрешения, да? Он просто говорит мне это потому что... Потому что... Что? Мы сейчас вместе? В таком случае, когда мы снова увидимся... О, на следующей неделе? Впишешь меня в свое плотное расписание? Не знаю. Не уверен, что мне удастся найти окно. «Мне нужно постараться, чтобы выкроить минутку в своей суперзанятой жизни. Когда мы заворачиваем за угол, я вижу красно-белый навес итальянского ресторана у Луиджи и спину мамы, которая закрывает за собой дверь». «Да, не этого я ожидала. Она должна была встретиться с высоким, темным и ужасным мужчиной». «И что теперь?» – спрашивает Ксандр. «Будем ждать». Подхожу к зарослям кустов на углу квартала, из-за которых хорошо виден ресторан. А вот нас из окон заметить невозможно. И сажусь. «Переживаешь, что испортишь джинсы?» — спрашиваю я, когда Ксандр мешкает. «Здесь сухо?» «Нет, просто...» «Мы что, шпионим за твоей мамой?» Он садится рядом со мной. «Да», — морщась, признаюсь я. «Кайман, я знаю, что ты расстроена». Но разве это правильно? Я показываю на снимке в его руках. Мне нужно хоть что-то о нем знать. Он снова просматривает снимки. Это он? Отец? Он даже не может закончить фразу, будто ему так же стыдно, как и мне. Интересно, знаком ли он хоть с кем-нибудь, кто забеременел вне брака? Да? Я слегка откидываюсь назад и опираюсь на ладони. Он кивает, а затем осматривается. «И сколько мы будем здесь ждать?» Я бросаю взгляд на ресторан. «Не знаю. Может, она увидится с Мэтью после встречи?» Забираю у Александра снимки и снова их просматриваю. «Значит, ты думаешь, из меня вышел бы хороший детектив?» «Что?» «Сегодня твой день карьеры». Он показывает в воздухе кавычки, и в его исполнении это действие выглядит шикарно. «Ты так сказала, верно?» «Ты должна найти мне подходящие варианты для изучения. Думаешь, работа детективом мне бы подошла?» «Да, конечно. Потому что я внимателен, замечаю подсказки и верно прослеживаю связи?» Ксандр вырывает несколько травинок. «Он выглядит таким уязвленным. Мой аварийный сигнал гаснет, предупреждая меня сдать назад, исправить случившееся и сказать «нет». «Дело во мне и моей маме, и мне просто нужна твоя помощь. Я открываю рот, но уже поздно». Он встает и, отряхнув руки, протягивает мне ладонь. «Я тебя провожу. Я останусь». «Хорошо». Он начинает уходить. «Прости», — произношу я ему в спину. Он останавливается. Я слишком сосредоточилась на себе и вела себя ужасно. Ты сделал для меня столько всего удивительного, а я для тебя не сделала ничего. Я отвела тебя копать могилы. Ты отвез меня в университет Невады. Он поворачивается ко мне лицом. Я указываю в конец улицы. Я собиралась сводить тебя к Эдди, чтобы он научил нас готовить свои знаменитые маффины и рассказал, как начал бизнес. Решила тебе понравиться. Ты ведь любишь поесть. И я вижу тебя владельцем ресторана, но потом случилось это, и он сокращает расстояние между нами, обхватывает руками мое лицо и целует. Какое-то мгновение я не могу дышать, а потом мне хочется дышать только им, есть, спать и пить Ксандры Спенса. Я не могу им насытиться, не знаю, как существовало без него, потому что сейчас единственное, что поддерживает меня на плаву, это источаемая им энергия. Он слегка отстраняется, и я судорожно глотаю воздух. Ложусь на траву, потому что мое тело отказывается мне повиноваться. Он ложится на бок рядом со мной и опирается на локоть. Я купила платье, признаюсь я в состоянии блаженства. Хм, здорово. Если хочешь, я могу пойти с тобой в субботу на благотворительный вечер. Если... Он качает головой. Я бы с радостью пошел с тобой на вечер. Просто думал, ты категорически против? Да, пойдем. александр снова целует меня, и я, смеясь ему в губы, зарываюсь пальцами в волосы на затылке. Он сжимает меня за талию, и я вновь смеюсь. Я не слышу ни шагов, ни позвякивания ключей. Слышу только, как кто-то прочищает горло. Слишком быстро сажусь. Кровь приливает к голове, и из-за этого перед глазами какое-то время все плывет. Но как бы то ни было, я все равно вижу маму, которая разгневанно смотрит на нас.